1 июля. Чем может быть лотто для больного? Это я чувствую на своем собственном злосчастном сердце. А ему хуже приходится, нежели любому страдальцу, изнывающему на одре болезнь. Она пробудет несколько дней в городе у одной почтенной женщины, которая по мнению врачей безнадежна и в последние минуты хочет видеть подле себя лотто.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 Когда Фредерика во время прогулки пошла рядом с Лоттой, а, следовательно, и со мной, лицо ее вздыхателя, и без того смуглое, столь явно помрачнело, что Лотта как раз вовремя дернула меня за рукав и дала мне понять, что я чур любезен с Фредерикой.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 Горе тому, кто, пользуясь своей властью над чужим сердцем, лишает его немудрёных радостей, зарождающихся в нем самом. Никакое баловство, никакие дары не заменят минуты внутреннего удовлетворения, отравленной завистливой неприязнью нашего мучителя. Сердце мое переполнилось в этот миг.